Глава сорок первая к р е с т шла за гвардейцем вниз по лестнице, за ней, положив руку ей на плечо и помогая себе тростью, следовал Торн. Она предупредила его о том, что лестница заканчивается, и повернула в темный коридор. п о з а д и всех п л е л с я доктор, б р ю ж а что-то о том, что придется таскать по крутой лестнице его бесценное лабораторное оборудование. Кресс никак не удавалось сосредоточиться. Она даже не знала, откуда они идут. Зола сказала кораблю. Крест не могла избавиться от чувства ужаса, охватившего ее, когда сломался лунный оперативник, его вой все еще стоял у нее в ушах. г в а р д е е ц открыл дверь, и они всем скопом в ы в а л и л и с ь на растрескавшуюся, засыпанную песком дорогу. Сделав пару шагов, г в а р д е е ц вдруг замер, расставив руки в стороны, так что все остальные врезались в него. Заскулив, Крест прижалась к турну и огляделась. Их окружили десятки женщин и мужчин в униформе армии Содружества и взяли на мушку. Они заполняли все дорогу, переулки между зданиями, смотрели на них с крыш из-за прикрытия заржавленных космических челноков. к р е с прошептал Торн, почувствовав собравшееся в воздухе напряжение. Военные, шепнула она в ответ. Повсюду. Она увидела девушку с голубыми волосами и ее тут же скрутило от ненависти. А что вот это здесь делает? Что? Кто? Это девушка из города, в котором мы были. Торн склонил голову на бок. Это Дарла. Эскорт-дроид. И почему вас золы так это смущает? к р е с вытаращила глаза. Так это эскорт-дроид? Девушка наблюдала за ними безо всяких эмоций, зажатая между двумя солдатами. Ее руки безвольно висели по сторонам. Простите меня, господин. е ё голос громко разнесся в окружающей тишине. Я бы предупредила вас, но это нелегально, а я запрограммирована против нарушения человеческих законов. Да, это станет одной из первых поправок, которые мы в тебя внесем. Не возмути, м ответил о Торн, прежде чем ш е п н у т ь крес. Мне долго пришлось искать брешь в законе, чтобы заставить ее помочь мне угнать машину. Раздался громкий голос, но к р е с не сразу заметила человека с п о р т с и р и н о м и м е г а ф о н о мурта. Вы все арестованы за укрывательство разыскиваемых преступников. Лечь на землю лицом вниз, руки за голову. Никто из вас не пострадает. Дрожа, к р е с ждала, что сделает гвардеец. Пистолет отобран н ы й уторно висел у него на поясе, но руки были заняты вещами доктора. Вы окружены. продолжил мужчина, когда никто из них не шевельнулся. Отступать некуда. На землю немедленно. Первым шевельнулся г в а р д е е ц Он встал на колени, отставив в сторону пакет с лекарствами и какой-то странный аппарат. с г л о т н у в крес последовало его примеру и опустилось на выжженную землю. Торн тоже рухнул на колени рядом с ней. п р и с в е т л ы е звезды, проворчал доктор с кряхтением, следуя их примеру. Я слишком стар для такого. Кресло т т с а жарко и неудобно, в живот впивались острые камушки, но она все же завела руки за голову. Офицер дождался, пока они все примут такое положение, а затем заговорил снова: Лин Зола, в ы о к р у ж е н ы выходите немедленно с поднятыми руками. Гарантируем, что никто не пострадает. Когда голос офицера затих, Зола выдала целую вереницу многоэтажных и з а т е л и в ы х ругательств. Она оставила волка в коридоре. Тот никак не отвечал на ее уговоры и объяснения, что своим упорством тот никак не поможет Скарлет. Он лишь молча сидел на полу, скрючившись и у т к н у в ш и с ь лицом в колени. Прокравшись в комнату доктора, Зола осторожно приблизилась к окну и приподняла жалюзи. Крышу противоположного дома занимали два снайпера. Их винтовки были наведены прямо на нее. Уронив жалюзи, Зола снова выругалась и п р и н и к л а к стене. Ей пришло сообщение о тыка. Она вывела его на свой встроенный дисплей, уже боясь новостей. Радар засек военные корабли с о д р у ж е с т в а Кажется, нас вычислили. Тебе кажется? – прошепела Зола, закрыв глаза. Она отправила ответное сообщение: «Мы в отеле, окружены военными, г о т о в ь с я к немедленному взлету. Мы не задержимся, я надеюсь». Медленно выдохнув, Зола открыла глаза. Как же провести о х в а ч е н н о г о д е п р е с с и й лунного оперативника, слепца и престарелого доктора через военный к о р д о н да еще чтобы никого не убили? Вряд ли от девчонки будет много толку. Крест не показалась золе решительной или отважной девушкой. Зола вообще сомневалась, приходилось ли ей выбираться из с и т у а ц и й похожих на эту. Конечно, она могла бросить друзей и скрыться. Она могла взять под контроль волка и использовать как оружие. Но даже ему не под силу было бы справиться с таким количеством солдат. Они будут стрелять на поражение. Можно было попытаться промыть мозги солдатам, чтобы они разрешили ему й т и но тогда пришлось бы оставить Волка, если он не пойдет по своей воле. Снаружи офицер снова и снова, как робот, повторял свои требования. с т т у л и в ш и с ь Зола подошла к Волку, сидевшему в коридоре. Волк, она встала прямо перед ним. Мне нужна твоя помощь, чтобы выбраться отсюда. Он заерзал на месте и с подлобья посмотрел на нее снизу вверх. Его зеленые глаза поблекли, переполненные тоской. Волк, прошу тебя, нам нужно попасть на корабль, а снаружи толпа людей с пушками. Ну же, чего бы хотела от тебя, Скарлет? Он согнул пальцы, вцепившись ногтями в бока, но ничего не ответил и не сдвинулся с места. Голос офицера снова загрохотал на улице. Вы под арестом, руки за голову, вы окружены. Ладно, ты не оставил мне выбора. Встав, она повела плечами, пытаясь расслабиться. Мир вокруг будто изменился, когда она отстранилась от паники и отчаяния и попыталась нащупать энергию, исходившую от волка. Но на этот раз она не искрилась и не двигалась. Все было не так, как обычно. На этот раз зола будто пыталась контролировать труп. Они вместе встали на пороге. На них тут же у с т а в и л о с ь не менее шестидесяти стволов, столько, по крайней мере, она смогла насчитать. Из-под прикрытия домов и машин их наверняка тоже держали на мушке. я с е и н Торн, доктор Эрланд и г р е с все ничком лежали на земле. От корабля их отделяла две улицы. Шепотом Зола продолжала пичкать Волка обещаниями: со Скарлетт все будет хорошо, мы ее найдем. Мы ее спасем, но сначала нам надо выбраться из этой западни. Мы должны добраться до корабля. Уголком глаза она заметила, как дрогнули его пальцы. Неизвестно было, соглашается он с ней или просто злится на то, что она управляет им как куклой, почти так же, как придворные маги, превращавшие его в монстра одной силой мысли. Стоя на пороге отеля под прицелами военных, Зола осознала, что сейчас она ничем не отличается от лунного придворного мага. Вокруг бушевала настоящая война, и ей приходилось действовать в самом ее эпицентре, и если потребуется пойти на жертвы, она к этому готова. Чем это могло навредить ей в самом деле, преступнице, живой угрозе, чудовищу с Луны? Положите руки за голову и отойдите от здания. Не делайте резких движений. Мы уполномочены принимать крайние меры в случае необходимости. Зала мысленно приказала волку встать рядом. Они двинулись нога в ногу. Пыльный воздух клубился вокруг, мелкий песок налипал на кожу. Голову сжала тупая боль, но еще хуже было от противного ощущения, которое вызывал контроль над волком. Ей уже было не так сложно справляться с ним, как раньше. Сейчас он вообще не сопротивлялся. А вы вовремя, пробубнил Торн. Зола, спасайся, прошипел Эрланд. А вы можете промыть им мозги? Спросила она, стараясь не шевелить губами. Остановитесь там, раздался голос из мегафона. Она повиновалась. На колени, руки вверх. Только некоторых, ответил Эрланд. Может быть вместе. Она покачала головой. У меня волк. Кроме того. Я могу удержать одного-двух землян, не больше. Зола сжала зубы. Несмотря на слова доктора, она не могла просто бросить все и спастись бегством. Дело было даже не в чувстве верности и дружбы, от которого в груди у нее все сжималось при одной мысли, что придется бросить их всех на произвол судьбы. Дело было в осознании того, что без друзей она попросту бесполезна. Только они могли помочь ей сорвать свадьбу и спасти Кая. Только они могли доставить ее на Луну, спасти мир наконец. Ясен, ты можешь контролировать кого-нибудь из них. А ты как думаешь? По его тону Зола поняла, что он возмущенно закатил глаза. Единственный способ разрешить эту ситуацию – вступить в бой. Торн тяжело вздохнул. В таком случае, видел ли кто-нибудь, куда делся мой пистолет? Он у меня, ответил Ясен. Я могу получить его обратно. Не а. Прекратить все разговоры! взревел мужчина с мегафоном. Если я з а м е ч у что у кого-нибудь из вас шевелятся губы, вы тут же получите пулю в башку. Лежать лицом вниз. Зола нарочно сделал а еще один шаг вперед и злобно посмотрела на него. Ей в ответ со щелканием сняли с предохранителей десятки пистолетов. Крест захныкала. Торн принялся водить рукой по сторонам, пока не нащупал ее ладонь. У меня о с т а л о с ь шесть дротиков с транквилизатором. Будем надеяться, этого хватит, сказала Зола. Вряд ли, пробормотал Ясин. Делаю вам последнее предупреждение. Зола вздернула подбородок и сосредоточилась на мужчине с мегафоном. Рядом с ней угрожающе п р и г н у л с я волк, хищно загнув пальцы. Он по-прежнему повиновался ее воле. Впервые за все это время она почувствовала от него волну эмоций, и это была ненависть. Ненависть к ней. Зола не стала обращать внимания. А это мое первое предупреждение вам, произнесла она, не отпуская волка. Она выбрала одну из земных солдат в переднем ряду и обрушила на нее всю мощь своей лунной силы. Молодая женщина вздрогнула и навела пистолет на главнокомандующего. Полными ужаса глазами она смотрела на свои вдруг ставшие непокорными руки. По близости еще шестеро солдат резко поменяли цели и навели оружие на своих командиров. Зола догадалась, что их околдовал доктор Эрланд. И это все, что у них было. Семь земных солдат в их распоряжении. Пистолет Ясина, ярость Волка. Это будет просто кровавая баня. Отойдите в сторону и позвольте нам уйти, сказала Зола. Тогда никто не пострадает. Прищурив глаза, мужчина с мегафоном злобно посмотрел на Золу, стараясь не обращать внимания на пистолет своей подчиненной, направленный прямо на него. Вам не победить, а я и не сказала, что мы победим. Согласилась Зола, но мы можем причинить вам немало проблем, пытаясь это сделать. Она раскрыла свой механический указательный палец, п о д г о т а в л и в а я дротик с т р а н к в и л л и з а т о р о м и тут ее вдруг охватило головокружение, силы покидали ее. она больше не могла контролировать волка. Если она уступит, он снова сломается и неизвестно, как он себя поведет. Снова станет равнодушным овощем или взбеситься, обратив всю свою злобу против нее и остальных своих друзей. Волк, словно услышав ее мысли, зарычал. Вообще-то мы можем победить, раздался женский голос. Зола напряженно подобралась, как пружина. В воздухе будто возникла пульсация, похожая на расходящиеся по водной глади круги. Мужчина с мегафоном принялся озираться по сторонам. Там отовсюду, из з а углов зданий, темных переулков, в окнах и дверных проемах показались силуэты мужчин ы и женщин, ы молодые и старые, в д р а н ы х джинсах, растянутых хлопковых балахонах, банданах и накидках, простой парусиновой обуви. Зола беззвучно ахнула, узнавая жителей Фарафры. Вот эти приносили ей еду, вон те помогали красить корабль, а вон у тех появились татуировки в киборг-стиле. Ее сердце подскочило, а потом со всей силы ухнула куда-то в пятки. Это плохо кончится. Это вопрос государственной безопасности, объявил мужчина. Приказываю вам всем немедленно разойтись по домам. Каждый нарушивший приказ будет задержан и осужден в соответствии с законодательством Содружества. Можете задержать нас после того, как дадите ему й т и Зола покосилась в сторону, щурясь на солнце и пытаясь разглядеть источник голоса. Она узнала продавщицу из аптеки, женщину, сын которой покончил с собой, чтобы не стать марионеткой Ливаны. Некоторые солдаты перевели мушки Золы на толпу. Но человек с мегафоном предостерегающе поднял руку. Эти люди разыскиваемые преступники. Мы не хотим кровопролития, но пойдем на него, если это неизбежно. Прошу вас в е р н у т ь с я в свои дома. Его никто не послушался, хотя зола почувствовала исходящий от толпы страх, но лица сохраняли твердое, решительное выражение. Эти люди наши друзья, сказала продавщица. Они пришли сюда в поисках убежища, и мы не позволим вам так просто прийти и арестовать их. О чем они вообще думали? Что они могут сделать? Может быть, они и превосходили числом солдат, но не были вооружены и обучены. Если они встанут на пути у вояк, их просто расстреляют. Вы не оставляете мне выбора, – сказал мужчина, нажав мегафон так, что костяшки его пальцев побелели, по его виску скатилась капля пота. В голосе продавщицы зазвучали я д о в и т ы е нотки. Вы пока не имеете ни малейшего представления о том, что такое на самом деле остаться без выбора. Ее пальцы слегка затрепетали. Жест был едва заметным, но на толпу он подействовал, как удар грома. Зола вздрогнула. Оглядевшись, она заметила, что многие горожане внезапно сосредоточились на хмурив уброви. И тут зашевелились солдаты. Они переводили мушки п и с т о л е т о вдруг на друга так же, как те, которых держали Зола и доктор Эрланд, пока в конце концов каждый из солдат не оказался на мушке у соседа. Их внезапно с т е к л е н е в ш и е глаза наполнились сначала изумлением, затем ужасом. Только главнокомандующий стоял в центре, опустив руки, и изумленно смотрел на своих подчиненных. Вот как это бывает. сказала женщина, когда твое собственное тело восстает против тебя, когда собственный мозг предатель. Чтобы избежать этого, мы прилетели на землю, но мы все проиграем, если Ливана получит, что хочет. Я не знаю, удастся ли этой девушке остановить королеву, но она кажется единственной достойной веры, поэтому мы не отступим. Зола вскрикнула от неожиданности, резкая боль иглой пронзила ее мозг. она потеряла контроль над волком и девушкой солдатом К колени Золы подогнулись но чья-то рука вдруг обхватила ее за талию удерживая на ногах тяжело дыша Зола подняла глаза и заглянула волку в лицо его глаза снова стали ярко зелеными нормальными он отвел взгляд в сторону и тут раздался стук пистолета о землю Зола подскочила Девушка, которую она пыталась контролировать, нервно глядывала с ь по сторонам на своих коллег и дрожала. Она не знала, куда и смотреть и что делать. В конце концов она подняла руки вверх, сдаваясь. Покраснев от злобы, главнокомандующий опустил мегафон. п о л н ы м и ненависти глазами он посмотрел на Золу и швырнул на землю свой портскрин. Торн принялся крутить головой по сторонам. Эй, кто-нибудь может мне объяснить? Позже. Перебила его Зола, опираясь на руки Волка. Вставайте, нам пора убираться отсюда. У меня нет возражений, сказал Торн, и вся компания поднялась на ноги. Но не мог бы кто-нибудь забрать моего с к у р д р о и д а Я через многое прошел, чтобы ее получить. И Торн. Зола чувствовала себя совершенно обессиленной, стараясь побороть головокружение, она шатаясь шла за остальными через ряды солдат. Они будто шагали по саду скульптур. Странных, напряженных, преследующих их взглядами, полными ярости и недоверия. Золе хотелось посмотреть в глаза кому-нибудь из горожан, но почти все стояли, зажмурившись, дрожа от напряжения. Долго сдерживать солдаты не удастся. Только земляне смотрели на нее в ответ, провожая их испуганными, блеклыми улыбками. Они не боялись своих лунных соседей. а б о я л и с ь того, что случится, если Ливана станет править планетой, если все будет разрушено, если зола подведет их всех. Ясин взял и с к о р д д р о и д а за запястье и потянул за собой. Та женщина была праа. Заметил Волк, когда они вышли из толпы, и Ремпион, символ свободы и надежды, вырос над ними. Нет ничего хуже, чем когда твое собственное тело восстает против тебя. Зола оступилась, но волк успел поймать ее и протащил несколько шагов, прежде чем она взяла себя в руки и пошла сама. Прости меня, волк, но мне пришлось так поступить. Я не могла тебя там оставить. Я знаю, я понимаю. Он протянул руку и забрал у доктора одну из сумок, облегчив его ношу. Они спешили к кораблю, но это ничего не меняет. Никто не должен обладать подобной силой.